Глава 3. А теперь мой суп перегрелся, проворчал отец, возвращаясь из кухни и держа в руках миску с воткнутой в неё стояймя деревянной ложкой. Она остановилась перед обатом Муре и начала осторожно хлебать суп с кончика ложки. Она всё ещё надеялась хоть чем-нибудь развеселить священник, как-нибудь разбить то давящее молчание, в которое он был погружён. Возвратившись из параду, он больше не жаловался на недомогания. и постоянно уверял, что вполне поправился. Теперь он часто улыбался так кротко, что, по мнению жителей Арто, болезнь ещё удвоила его святость. Однако время от времени на него находили приступы молчаливости. В такие минуты что-то, как видно, терзало его до такой степени, что ему приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не выдать себя. Эта немая пытка выбивала его из колеи на целые часы.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 И не переставая осторожно работать ложкой, обжигающей ей язык, она болтала безумолку. «Право, только в таком медвежьем углу и можно увидеть подобные вещи. Разве в приличных деревнях когда-нибудь венчаются ни свет ни заря? Уж одно и это достаточно доказывает, что за никчёмные люди в вашем арте. Вот в Нормандии я видела свадьбы, на которой собирались все, от мала до велика, на несколько лье вокруг. Там пировали по три дня к ряду. Там были и кюре и мэр, а на свадьбу моей двоюродной сестры приехали даже пожарные. Вот где повеселились-то. Но будь и священник, да вас ходу солнца венчаться в такой час, когда куры и теи ещё спят. Это уж совсем не слыхано. На вашем месте, господин кюре, я бы отказалась. В самом деле, вы не выспались, и чего доброго ещё простудились в церкви. Вас это совсем сбило с панталыку. По-моему, зверею то приятнее было бы венчаться, чем разалис её абарванцам.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 «Венчайте людей, когда силы ещё не совсем вернулись, когда вы опять заболеть сможете. Я знала, что так будет. Ещё вчера говорила. Вот и сейчас, если бы вы меня слушали, вы бы здесь не оставались. Вон как оттуда несёт. Запах скотного двора вам вреден. Не понимаю, как там весь день копается наша барышня Дезере. Знаю, поёт себе да посмеивается, и только краски на щеках прибавляется. Ах, я хотела вам сказать, вы знаете... Я делала всё, что могла, чтоб не дать ей глазеть, как бы к покрывал корова. Но Барш не похож на вас, такая же прямо. Счастье ей, что пока это обходится для неё без последствий. Животные, да их детёныши, вот и вся её радость. Послушайте, господин Кюри, будьте же благоразумны. Позвольте мне отвезти вас в вашу комнату. Вы приляжете и немного отдохнёте. Не хотите, нет? Ну ладно, тем хуже для вас. Страдайте сколько угодно. «Нельзя такую боль носить в самом себе, так и задохнуться недолго». И в сердцах, рискуя поперхнуться, она сразу проглотила большую ложку супа, потом стукнула черенком ложки о миску и заворчала себе под нос. «Ну где это, видно, такие люди? Скорее лопнет, чем выдавит из себя хоть слово. Ну и пусть все молчит. Я ведь и так немало знаю. Нехитро догадаться и об остальном. Да-да, пусть все молчит. Так-то лучше будет». Теза ревновала. Чтобы отнять у неё больного, доктору Паскалю пришлось выдержать настоящее сражение. Он считал, что священник погибнет, если останется в приходском доме. Доктору пришлось в толковой тезе, что лихорадка больного усиливается от колокольного звона, что священные предметы в комнате вызывают в его мозгу галлюцинации, что вообще ему необходимо забыть обо всём и что вылечиться он может, только в совсем другой обстановке. При условии полного покоя, который один только, пожалуй, возродит его к новой жизни. Теза же покачала головой и говорила, что нигде её дорогой мальчик не найдёт себе лучшей сиделки, чем она. Но всё-таки в конце концов она согласилась и примирилась даже с тем, что Абату увезут в параду, хотя всё в ней протестовало против такого странного выбора. Она и до сих пор ещё изо всех сил ненавидела этот параду, особенно оскорбляло её полное молчание Абату Муре о времени, прожитом им там. Часто придумывала она всевозможные ухищрения, чтобы заставить его разговориться, но всё было тщетно. И теперь, в конец рассердившись на то, что он такой бледный и так упрямо молчит и страдает, Теза стала размахивать ложкой, как палка, и воскликнула. «Вы б вернулись туда, господин Кюре, если там было уж так хорошо! Да, там есть одна особа. Она, наверное, станет ухаживать за вами лучше меня!» Такой прямой намёк она позволила себе впервые.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 У аббат Кафена в наших краях, в Кантле, вышли неприятности. А был он человек святой, с золотым сердцем. Но, видите ли, неженько, любил всё изящное. Так вот, стала его обхаживать одна барышня, Мельникова дочь. Она пансион окончила, словом, произошло всё как по писанному, понимаете? Когда люди вокруг узнали, рассердились не на шутку. Принялись искать, аббат хотели камнями забросать, перед епископом каялся.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 «Не правда ли, господин Кюре, если чистосердечно покаяться, можно душу спасти?» Аббат Мурэ медленно выпрямился. Огромным усилием воли он всё же победил свою тоску. Он был бледен, но твёрдо произнёс. «Никогда не надо грешить. Никогда. Никогда». «Ну и ладно!» — воскликнула старая служанка. «А вы ведь, сударь, слишком уж горды. Гордынь тоже вещь не очень-то похвальна». На вашем месте я бы ж так замыкаться в своем горе не стала. Надо выложить кому-нибудь свою боль, а не так себя вести, чтоб сердце на части разрывалось. К разлуке в конце концов привыкают. Все омал по малу и проходит. А так как вы, нельзя. Вы вспомнить-то о людях не хотите. Вы запрещаете о них говорить, словно о мертвых. С самого вашего возвращения я и вестей вам никаких сообщить не смею. Ну да ладно. Теперь я уж буду говорить, стану рассказывать, что узнаю. Вижу, что вашему сердцу молчание всего тяжелее. Абат сурово взглянул на служанку и поднял руку, призывая её к молчанию. Да-да, продолжала Теза. Бывают у меня оттуда вести, и даже очень часто. Сейчас всё скажу. Первы наперво, та особо ничуть не счастливее вас. Молчите, сказал абат мрачно. Он нашёл в себе в силах встать и хотел идти. Поднялась и Теза, и всем своим громадным телом заградила ему дорогу. «Ну вот вы и убегаете!» — сердито кричала она. «Нет, вы меня выслушаете. Вы знаете, я не очень-то люблю тамшних людей, ведь так? И если я говорю с вами о них, то для вашего ж блага. Уверяют, что я ревнив, ну и пусть. Я ж только об одном мечтаю — свести вас как-нибудь туда. Со мной вместе вам нечего бояться. Ничего дурного не будет. Хотите, пойдём».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 задевая за полосы тимьяна, росшего по краям аллеи. Теза, застывшая на месте, стала с ворчанием убирать миску и деревянную ложку. Пожимая плечами, она цедила сквозь зубы. «Туда же, храбрец!» «Думает, что он из другого теста, чем все остальные. Он, видите ли, священник. А ведь он и вправду ужасно жёсткий человек. Других, кого я знала, легче было расшевелить, а этот способен раздавить своё сердце, как давят балаху». «Наверное, Бог даёт ему такую силу». Возвращаясь на кухню, она вновь увидела Аббата Муре. Он стоял у распахнутой настежь калитки скотного двора. Здесь остановила его дезире и заставила взвесить на руке каплуна, которого откармливала уже несколько недель. В угоду девушке священник говорил, что каплун притяжёлый, и она с радостью смеялась. «А вот и каплуны тоже давят себе сердце, точно балаху!» Уже совсем яростно проворчала Теза. Но у них на это хоть причина есть. Невелика заслуга такое благочестие.